Очевидно, эми и ее спутник вызывали их интерес, но если Гибза, судя по всему, не беспокоили возможные слухи, почему она должна испытывать беспокойство. Ну, подре яичницу с ветчиной, ей с беконом. Оба сказали тост и жареную картошку. Но еще до того, как принесли их заказы, эми достала из своей сумочки небольшой блокнот. — Надеюсь, вы не будете возражать, если я задам вам несколько вопросов, — сказала она. — Не буду. Хан Гибз улыбнулся. «Вообще-то я собирался задать вам тот же вопрос». И он улыбнулся еще шире. «Думаю, прежде всего нам следует решить, кто у кого берет интервью». Эмми взглянула на часы. «Если говорить откровенно, то, думаю, будет лучше, если вы позволите мне взять у вас интервью первый. Может быть, мы встретимся еще раз, когда вам будет удобно. Мне нужно навести кое-какие справки в здании суда этим утром. И не исключено, что сведения, которыми вы располагаете, могли бы помочь мне». — К чему такая спешка? — Гибс отхлебнул кофе и протянул полупустую чашку официантки, которая как раз подошла к ним. — Я думал, вы пробуете здесь целый день. Вовсе нет у меня встречи в середине дня. — Гибс кивнул. — В больнице штата. — Откуда вы знаете? — По дороге сюда я заехал в офис шерифа Энгстрома. Его секретарша сказала мне. Гибс взял у официантки вновь наполненную чашку. — Если вас это интересует, она узнала об этом от сдешнего дежурного. — С каких это пор? С незапамятных? — Гиббс взял сахар. — Это маленький городок, мисс Хайнс. Слухи распространяются быстро. Клерка за стойкой зовут Лес Чамберс. Его отец был шерифом, когда Энгстром еще только начинал служить помощником. — Лес и Энгстром, можно сказать, почти одна семья. Так что если... Что-то происходит в гостинице, об этом сейчас же становится известным в офис Я лишь попросил соединить меня с кем, — сказал Эмми. — Ничего не произошло. — Кое-что произошло. Не дали как полчаса назад. Гипс принялся размешивать сахар в своей чашке. — Об этом стало известно, когда я находился у шерифа. Он помолчал, нахмурившись. — Мне следовало сразу вам это сказать. — Сказать что? Доктор Стейнер не сможет встретиться с вами сегодня днем. Он доставлен в больницу Монтроза. На лице Эми появилось выражение тревоги, и Гипс быстро достал ложку из чашки кофе. Они считают, что все не так уж серьезно, на пару дней ему нужно будет отдохнуть. А вот дела Клайборна действительно плохи. Что случилось? Подробности пока неизвестны. Доктор Стейнер, кажется, разговаривал с ним в его комнате. Между ними что-то произошло, и Клейборн пытался задушить его. Когда в комнату убежал санитар, Стейнер ж был без сознания. Никто толком не говорит, как Клейборна оттаскивали от него, но в какой-то момент у него произошло то, что называется коронарной эмбалия. Понимаете? Он тоже в больнице, его состояние оценивается как критическое. «Это моя вина», — пробормотала эми — Что вы сказали? — Это я виновата в том, что случилось. Вчера я позвонила доктору Стейнеру и спросил у него, могу ли я встретиться с Адамом Клейберном, после того, побываю в здании суда. И он сказал, что утром поговорить с ним. Из того, что вы мне рассказали, становится ясно, что лучше бы я не предпринимала попыток. — Вы не правы. Во-первых, не стоит делать какие-то выводы. На основании того, что я вам рассказал, поскольку нам мало что известно, И, во-вторых, вы не производите на меня впечатление человека, который не станет предпринимать попыток. Вот так вы не были бы журналистом. Да и ко мне это тоже не относится. Гипс покачал головой. И главное, не вините себя за то, что, как вам кажется, могло произойти или произошло на самом деле. Не спешите с выводами. «Все верно, мысленно», — сказала себе Эми, — «неразумно выносить какие-либо суждения». — Не имея достаточных оснований, — она внимательно посмотрела на Хэнка гипса Внешне он никак не изменился с момента их знакомства, но сделался живой иллюстрацией неверного суждения, ибо больше он не казался ей сошедшим с обложки Нормана Роккуэлла. — Успокойтесь, — сказал гипс Со Стейнером все будет в порядке, да и Клейборн, вероятно, выкарабкается. — Вам... Не стоит торопиться в суд, потому что теперь у вас в запасе есть целый день. Но если вы хотите задать мне вопросы, я в полном вашем распоряжении».